Пока Коля рассказывал, мы переглядывались, хохотали, смех наш был следствием юмора, рикошетом отлетевшего от его рассказа к уборке его библиотеки. Дело в том, что одной из трех комнат, не выдержавших Зининых встряхований, была книга «Нравственный дел буддизма». Хотя бедному проповеднику были полностью возвращены внутренние органы учения, однако явно не в первоначальном порядке. Так что, попадись Александру Аристарховичу эта книга после нашей уборки, он с полным основанием мог бы обвинить учение Будды в некоторой логической путанице. Дополнительным источником юмора к рассказу Коли служило его собственное восприятие нашего смеха. То ли он стал намного остроумней, то ли мы, поумнев от соприкосновения с его книгами, лучше стали понимать его. Он так до конца и не решил, время от времени тревожно поглядывая на свою сестренку, которая слегка опьянела от всей нашей суматохи и каждый раз хохотала вместе с нами. Наконец, отсмеявшись, мы взялись за половые тряпки. Пол надо было еще до него добраться. Наконец выскребли, вымыли. Под этим слоем многолетней грязи, как на раскопках, обнаружили великолепный паркет. Мебель была протерта, стены очищены от сетей паутины вместе с усохнувшими трупиками. Улов, а книги стопками уложены возле книжных шкафов. Незадолго до конца уборки Женя куда-то исчез, через полчаса вернулся с бутылкой вина и стал осторожно, как бокалы, выкладывать из карманов электрические лампочки, издевательски бормоча. «Принесем зажженные светы в катакомбы, в пустыни, в пещеры». Он вывинтил на веранде и в комнате тусклые замызганные лампочки, ввинтил сияющие многосвечные, Нас всегда удручали Колин и лампочки, но мы как-то примирились с этим, чувствуя, что если идти по этому пути, слишком многое придется преодолеть. Мы весело распили бутылку вина. Коли, как всегда стоя, провозгласил первый тост за здоровье его величества короля Англии, подданного которого с польным правом утверждает, что их дом – это их крепость, поскольку к англичанину никто не может ворваться и под видом генеральной уборки устроить у него в доме повальный обыск. Тут Женя в связи с тостом Коли вспомнил, что он, возвращаясь после покупки вина, подошел к колонке и полюбопытствовал о судьбе Колиной половой тряпки. По его уверению, она уже вяло пошевеливалась под струями воды, хотя и уменьшилась до размера мужского платка. Он напомнил, что у Коли с носовыми платками всегда обстояла, мягко выражаясь, туговато, и предложила ему скорее вытащить ее из-под струи, а то она за ночь так полностью растворится, что не исключено, что ее просто не будет. Или ее сопрут. Тут вставился Коля, уже готовивший кофе над керосинкой, особенно радостно коптивший под обновленной верандой. Он давал голову на отсечение, что если кто и похитит его таинственное сокровище, то только не Александр Аристархович. Если, придя на утренний водопой, он обнаружит свою тряпку под колонкой и со свойственной ему проницательностью примет ее к этому времени, соответственно, уменьшившуюся и даже побледневшую, за большой лепесток цветка магнолии, слетевшего с дерева, он может только взять ее в руки, понюхать, удивиться ее запаху, обрадоваться, что удивление его по поводу странности ее запаха Еще в спящем доме никто не заметил, и, решив, что на данном этапе цветам магнолии дано указание именно так пахнуть, положит на место. Закончив свой монолог, Коля разлил нам кофе по чашечкам и, как всегда, поставил свою турку прямо на стол, уже неоднократно, как старый каторжник, клейменную раскаленным днищем. По этому поводу Женя сказал что если бы Коля дал буддистский обед никогда в жизни не пользоваться носовыми платками, и если половая тряпка, уменьшившись до размеров носового платка, сохранила бы при этом свое великолепное свойство в сухом виде каменеть, то ее с завтрашнего дня можно использовать как подставку для Колиной турки. Его коптящая керосинка, заметил он, может быть использована для окончательного обжига уже окаменевшей тряпки. На этом импровизации на заданную тему, вдохновленные смехом Зины, были как будто бы исчерпаны. Напившись кофе, Коля окончательно примирился с нами в духе буддизма и уже в собственном духе прочел нам лекцию о жизни и учении своего любимого Будды. Наши отношения с Зиной, мучительные своей неопределенностью, в ту памятную на всю жизнь весну вдруг изумительно прояснились. Сейчас, когда я думаю о лучших минутах моей жизни, я вспоминаю не сладость первых поцелуев, а ее, когда она, быстро стуча к облучками, отбрасывая скользящей по перилам рукой фиолетовые кисти глициней, вихрем свежести слетала ко мне со второго этажа своего деревянного дома. Или позже, уже осенью, как бы со стороны вижу нас обоих, притихших, взявшихся за руки, идущих по чистой улочке, усеянной листьями платана, шуршащими под ногами. Я поняла, что это навсегда, понимаешь, навсегда, и потому испугалась, говорила она в наш первый вечер вдвоем. А потом сама поцеловала меня и добавила. Да папе тоже понравился. Я ничего не говорил друзьям, но все было ясно и так. Милый Женя продолжал улыбаться своей лукавой улыбкой, по привычке трогал свои драгоценные кудри, словно убедившись, что они на месте, убеждался сам, что мои успехи временны. Алексей важно отвел меня к подножию Магнолии и, покраснев и опустив голову, приказал. Дай клятву любить ее всю жизнь. Я дал. А Коля, конечно, был верен себе, хотя долго делал вид, что ничего не замечает. Авиация, спорт, женщина. Полный джентльменский набор, сказал он с улыбочкой и с особенным бешенством накинулся на своего квартиранта. В те времена, не знаю, помнишь ли ты, в дни советских праздников флаги вывешивались не только на фасадах правительственных зданий, но и частных домов. Он совсем спятил, — закричал Коля. Он за три дня до Октябрьского переворота вывесил флаг. Кретин не понимает, что такой наглый подхалимаш навлекает подозрение ЧК. И на меня навлекает, он же мой квартирант. Я ему говорю, что это вы, Александр Аристархович, Так смело передвинули наш всенародный праздник. А ведь вождь учит, что историю нельзя ни ухудшать, ни улучшать. Любопытствую, что значит ваша поспешность? Улучшение истории или ее ухудшение? Я его загнал в ловушку. Ведь они считают, что Ленин мистически точно предугадал день. Любой ответ звучит двусмысленно. Он смутился, ужасно смутился. Я, говорит Коля, еду в школу, боюсь, что жена забудет так и заводит. Держи, карман шире. Конечно, с Зиной мы любили говорить о будущем. Уже было твердо решено вместе ехать в Одессу. Я в летное училище, она в мединститут. Мы целовались до умрачения, но все еще последнюю черту не переходили. И вот после выпускных экзаменов мы идем на день рождения его подруги. У нас впереди вся ночь, такого еще никогда не было и мы знаем, что это будет наша ночь. Подруга ее жила возле греческой церкви, совсем недалеко от Коли. Туда явилась вся наша компания, и было множество полузнакомых друзей ее подруги. Столы, салаты, вина, музыка, смех. А рядом она, в моем любимом платье, ее горящее лицо, ее видящее, обжигающее сбоку глазок, отважная шея, ледяная ладонь, почти беспрерывно ловящая мою руку под столом и сжимающая ее, и ощущение какой-то тревоги, переизбытка напряжения, грозящего непонятным взрывом. После ужина начались танцы. Ее много раз приглашали, но она так и не встала с места. Особенно упорствовал один мальчик, он даже разозлился, но потом отстал. Слегка шаржируя, Женя начал набрасывать быстрым карандашом портреты мальчиков и девушек. И только один мальчик у него никак не получался похожим. Он несколько раз брался его рисовать, но рисунок не удавался. Возможно, сказала что Женя к этому времени слегка подвыпил. И тут вдруг Коля сострел Одно из двух. Или у художника нет таланта, или у модели нет лица. Все расхохотались. Смеялся и мальчик, чей портрет никак не получался. Видимо, он был уверен что виновата не его лицо, а рука художника. Женя просто покатывался от хохота. Настолько смешным казалось ему предположение, что у него нет таланта. Видя, что оба и художника модель смеются, остальные начали находить в этом источник юмора и долго смеялись. Смех уже начал угасать, как вдруг Алексей плеснул топливо в этот догорающий огонь. Краснее, опуская голову, он сказал – Возможен еще один вариант. И у художника нет таланта, и у модели нет лица. Все грохнули. А Женя от смеха даже свалился со стула. Но мальчик, чей портрет не получался, вдруг страшно разобиделся. Стал кричать, пробираться к выходу, отмахиваться от всех, кто пытался его удержать. Но тут целая грозь кричащих девушек в него вцепилась. Он позволил себя остановить. Все примолкли, сели к столу. Я было подумал что вот этой вспышкой разрешилось то перенапряжение, которое я чувствовал. Но лицо Зины все так же пылало, ее карий глаз под мохнатыми ресницами все так же обжигал меня сбоку, и ладонь, сжимающая мою руку под столом, была такой же ледяной. Ни с того ни с сего разговор зашел о киножурнале с докладом Сталина. Некоторые стали умильно упоминать якобы неожиданные сталинские слова, телодвижения, Вдруг взял, оглянулся на президиум, пошутил, улыбнулся, сам себе налил боржом. Нет, сначала налил боржом, а потом выпил и пошутил. И все такое прочее. Может, обдуманное, рассчитанное для оживления его тусклых слов. И вдруг громкий голос Зины. А мой папа говорит, беглый каторжник управляет страной. Сквозняк ужаса пробежал по комнате и разом вздул все голоса на некоторых лицах мелькнула тень отдаленного любопытства разве так уже можно говорить и тут же улетучилась тишина длилась 5-6 невыносимых секунд было ясно что каждый боится что-нибудь сказать потому что первый сказавший что либо после сказанного будет обязательно привязан к сказанному и тут раздался спокойный голос Коли конечно Вождь в семь раз бежал с царской каторги. Об этом неоднократно писалось в его биографиях. Жаль, что нет такого кинофильма о его героических побегах с каторги. Лицо Зины еще несколько секунд пылало, словно она хотела сказать. «Нет, мой папа имел в виду совсем другой смысл». Потом лицо ее погасло, она опустила голову, ее ледяная ладонь, сжимавшая мою руку, разжалась, Я сам схватил ее ладонь и сжал изо всех сил. Компания, оцепеневшая была на минуту, словно облегченно вздохнув, лихорадочно зашумела. С какой грозной разницей звучит одно и то же понятие. Одно дело вор сбежал с каторги, другое дело беглый каторжник управляет страной Начались танцы. Зина вперед нашла свою сумочку, я схватил плащ, мы выскочили на улицу. На ходу целую ее, я упрекнул, ты что спятила, разве так можно? — А ты, а ты, — отвечала она, прижимаясь ко мне горячей щекой и сияя в полусме глазами, — ах, ничего, князь меня спас. За два квартала от дома ее подруги был тот самый парк, где когда-то Женя дрался со своим соперником. Мы быстро шли туда. Пройдя ближнюю часть парка, оборудованную для детских игр, — Мы углубились в него, уселись на скамейке под могучим деревом.